Летуны и ползуны. Рожденный ползать летать не только не может, но и не должен. Ехали мы как-то на работу в больницу электричкой. Унылая и постылая дорога. Мы с урологом сидели напротив добрейшего невропатолога С. и его жены. Уролог порхал, уролог плескал руками. Он подпрыгивал демоническим бесом, обольщал жену товарища уже без желания, без надежды, по понарошку. По причине глубоко въевшегося порока. Жена С. смотрела на него с брезгливой жалостью, но тот не унимался и не умолкал ни на секунду. С., сдержанно улыбаясь в бороду, помалкивал. Ему было не угнаться за урологом. Так продолжалось довольно долго, но вдруг С. ожил, он надумал вернуть словцо, как маленький мальчик из интеллигентной семьи, который впервые в жизни набравшись храбрости и, умирая от страха, называет соседа по песочнице жопой. Ему хотелось что-нибудь этакое отчебучить, повисла недолгая пауза, и С ей воспользовался. Он расплылся в улыбке и выпалил наши жены ружья заряженное, и замолчал. А до этого уролог рассказывал о чем-то крайне непристойном. Жена посмотрела на с с отвращением. Уролок восхищенно захохотал, колотя себя ладонями по коленям. — Вот и правильно говорят. Не садись ни в свои сани. С. так и молчал, а уролок никак не мог успокоиться. Он и на работе, продолжал в том же духе, ухватил нашу медсестру за задницу и вкрадчиво спросил. — Галина Николаевна, вы ведь возьмете у меня минет? Та смеялась и кокетливо уворачивалась. — Перестаньте, перестаньте.